Часть четвертая, глава первая. Весна была ранняя. Еще с первых же дней апреля снег повсюду стаял. Нева прошла. На деревьях и кустах, в которых целыми стаями чирикали воробьи, сдулись сочные смолистые почки. Воспользовавшись теплыми днями, Оленины переехали на свою дачу в самом начале мая. Сотни желтых одуванчиков уже усеивали свежую молодую траву, а березы, еще прозрачные и легкие, как кружево, только что стали распускаться ярко-зелеными липкими листочками. Елену Николаевну весной всегда тянуло в ее милые сосновки, которые в силу привычки она предпочитала даже роскошному поместью мужа. но Аркадий Петрович только в три года раз мог пользоваться продолжительным отпуском. И чтобы не разлучаться с ним, Елена Николаевна проводила лето большей частью на собственной даче по финляндской железной дороге, откуда Аркадию Петровичу было удобнее ездить на службу. Дача эта была невелика, но очень удобна и красиво. Она раскинулась На горе крутым обрывом сбегавший прямо к большому озеру и тонуло темное зеление вековых сосен со всех сторон окружавших ее. Аркадий Петрович очень любил эту дачу. Он сам присмотрел для нее место, сам чертил ее план и в душе решительно предпочитал ее всякой деревне. Но почему-то скрывал это, притворяясь, что живет они только уж так, по неволе, а душой рвется будто бы к себе в имение. Он не то чтобы вовсе не любил деревни, но жизнь в ней скоро Надоедало ему и утомляло его. Аркадий Петрович еще признавал возможность несколько ли более продолжительного жительства там, но при условии очень большой семьи или даже несколько семей вместе и непременно при том приятного многочисленного соседства вокруг. На даче же было совсем иное дело. Тут и соседство всегда находилось. А с соседями иногда вечерком можно было с удовольствием повинтить на чистом воздухе. Тут и музыка, и прочие развлечения, вроде Аркадий или Вадий, посещать которые время от времени Аркадий Петрович очень любил. все это было недалеко. Нынешний раз ему и партнер достался очень приятный. Илья Егорович с семейством нанял дачу рядом с оленинами, в полисадник, полисадник, и оба семейства были этим чрезвычайно довольны. Дамы и девицы очень дружили между собой, а мужья при подобных условиях чувствовали себя гораздо удобнее и свободнее. Илья Егорович, отчасти даже именно в видах такого соображения, и подговорил жену взять эту дачу, хотя она и не была для них вполне удобна. Илья Егорыч был очень хороший муж и очень любил свою Раису Константиновну. Но лето он всегда предпочитал проводить без нее. Только это ему редко удавалось, потому что на беду Раиса Константиновна совсем не любила деревни. И устраивать себе каникулы Илья Егорычу Удавалось только в случае отъезда жены куда-нибудь на воды, за границу, чего Рейса Константиновна была всегда не прочь, но что немножко кусалось, благодаря ее барским замашкам. Илья Егорыч перевозил семью на дачу, а сам... начинал усердно заниматься. Занятий этих летом почему-то всегда прибавлялось чуть не втрое, так что иногда бедному Илье Егоровичу даже и по вечерам не удавалось попасть из города на дачу, и волей-неволей приходилось довольствоваться Аркадии или Левадии, куда его постоянно тянуло. У Ильи Егоровича была маленькая любовь, К француженкам, особенно из-за перед, Раиса Константиновна сначала очень сердилась на эту, и между супругами прежде происходили даже не совсем приятные объяснения. А раз как-то несколько лет тому назад Раиса Константиновна чуть и совсем было не приехала обратно к мамаше. Но с годами она успокоилась и не только примирилась с этой маленькой слабостью своего добродушного супруга. Но, убедившись, что привязанность его к ней и к семье совсем от этого не страдает и даже дает ей значительный перевес и власть над ним во всем остальном, махнула рукой и заботилась только о том, чтобы это обходилось... не слишком дорого. Впрочем, средства у них были хорошие, а Илья Егорыч, как бы из благодарности за то, что жена смотрит сквозь пальцы на его маленькие похождения, вел себя всегда очень благоразумно и не шел дальше небольшого ужина веселой компании товарищей этих дам, да и изредка букета на беневисок. Все его увлечения по этой части были большей частью самого платонического и невинного характера. И теперь уже успокоившись совсем, Раиса Константиновна любила иногда подтрунить над своим супругом и даже интересовалась отчасти его похождениями. «Ну что твоя Сюзанша?» – спрашивала она, его иногда полушутя, полупрезрительно – но без некоторого любопытства. Добродушное лицо Ильи Егоровича расплывалось в приятную улыбку. — Ничего, — говорил он, вздыхая, от полноты удовольствия, при одном воспоминании о прелестной Сюзанше. — Все так же божественно! Раиса Константиновна презрительно усмехалась и пожимала плечами. — Воображаю! Худа, как щепка, говорят! Что же ты? Познакомился? Нет, говорил с сокрушением Илья Егорович. Не познакомился. Кусается, значит, все таешь. Все таю, господи, говорила опять, презрительно пожимая плечами Раиса Константиновна. И когда тебе это только, наконец, надоест. Ну, и она, и сам Илья и Егор чувствовали, что это уж так до самой смерти. Верное, не надоест ему. Аркадию же Петровичу всякие француженки были строго воспрещены. Елена Николаевна даже и представить себе не могла бы, чтобы ее Аркадий вдруг стал бы таять. как говорила Раиса Константиновна о своем супруге, по какой-нибудь из этих дам или вздумал бы подносить им букеты и устраивать с ними приятные ужины. Если же бы что-нибудь подобное случилось, то Елена Николаевна приняла бы это так серьезно, что Аркадий Петрович и сам, вероятно, отказался бы после того на всю жизнь от всяких ужинов и букетов, а Елена Николаевна еще долго бы и горько страдала. Аркадий Петрович это прекрасно знал, и поэтому не мечтал ни о чем подобном. Он только любил время от времени с удовольствием провести вечерок с кем-нибудь из приятелей в одном из загородных театров и хоть издали полюбоваться на этих, строго воспрещенных ему интересных дам. Илья Егорович для таких случаев был самый подходящий товарищ. Он всех и все знал. Сам всем интересовался, а главное, был на этот счет очень скрытен и никогда не проговаривался, если бы даже и случился какой-нибудь ужин или букет. Таким образом, все сложилось к общему удовольствию, и лето обещало выйти очень приятным. Главное, молодежь была довольна. У Ильи Егоровича были две дочери и сын. Лихой, красивый малый, воспитывавшийся в школе гвардейских подпрапорщиков. Все его дети были замечательно красивые, хорошо сложенные, рослая молодежь. В детях они с женой, души нечаями. Раиса Константиновна с молоду была очень хороша собой и не только передала свою красоту детям, Ну и сама, несмотря на свои 40 лет, удержала ее до сих пор и все еще была очень интересная и изящная женщина. В доме их в последнее время стало особенно весело и оживленно. Во-первых, потому что старшая дочь их Рая выходила замуж за молодого артиллерийского полковника генерального штаба. И это событие, конечно, вносило. то приятное, радостное возбуждение, какое всегда бывает в доме, где есть невеста. А во-вторых, у них еще с зимы поселился их двоюродный брат Алёша, сын родного брата Ильи Егорыча, поступивший в Петербургский университет. Илья Егорыч и слышать не хотел, чтобы племянник поселился где-нибудь помимо его семьи. Он с детства был его любимцем и вдобавок еще крестник. А Раиса Константиновна, шутя, уверяла даже, что он племянника любит больше, чем сына, чего, конечно, вовсе не было, потому что оба они души не чаяли в своём красавце Николай. Алёша был еще совсем юный студент, застенчивый и легко конфузившийся с посторонними, но веселый и забавный с домашними. 20 лет, и он смотрел почти мальчиком, со своим розовым симпатичным линччиком, со светлыми вьющимися волосами и веселым выражением ясных, добрых глаз. Алёша ещё поминутно смеялся, дурачился и бегал, как и шесть лет тому назад, и, пожалуй, даже больше, потому что сбросил теперь ту важную солидность, которую часто напускают на себя 14-летние мальчики. Это был не чахлый, с детства уже разруженный организм прекрасной молодежи, а здоровый, сильный, нормальный, выросший на свежем деревенском воздухе, на просторе приволжских полей и лесов, где он родился. Семья его всегда жила в своем поместье. Самарской губернии на берегу Волги, который, вероятно, вследствие этого у него развилось положительное обожание, и без которой он сильно скучал в Петербурге. «Ну что ваша Нева?» – говорил он часто кузинам, когда те уверяли его, что Нева ничуть не хуже его Волги. Вся какая-то забинтованная, точно в корсете, ни простора ей, ни раздолье. И даже и разбушеваться-то как следует негде. А как наша-то Волга разольется весной, да разгуляется, так даже смотреть жутко станет. Алёша не любил Петербурга и решился поступать в здешний университет только потому, что отец его хотел того, и он, скрипя сердце, уступил ему, зато да он не скрывал. что тот час же после окончания курса уедет обратно к себе. «Разве это жизнь?» — говорил он. «Жизнь-то настоящая у нас, там, а у вас так себе что-то, вроде чего-то». Это был вечный спорный пунктик между ним и теткой с кузинами. которые не признавали жизни нигде, помимо Петербурга, и сердились, когда Алёша начинал бронить его. Во всем остальном они очень скоро сошлись и полюбили своего родственника, находя только, что он немножечко дикарь, и что его следует перевоспитать. В общем же, он им очень нравился, и они очень были рады, что Алёша остался у них на лето. Почему он остался, это оказалось маленькой загадкой. При его любви к своей родине, к семье, все ожидали, что он Чуть не с первыми же пароходами улетит к себе. Но Алёша съездил домой только весной, пробыл там всего месяц и опять вернулся к дяде, решив лето провести у него. Барышни уверяли, что тут виновата Зина, потому что оба они конфузятся и краснеют, когда встречаются или говорят друг об друге. но серьезно веры этому, конечно, никто не придавал и только любили подтрунивать на этот счет, чем действительно очень конфузили и даже сердили Алёшу. Зина, правда, очень часто, гораздо чаще, чем прежде, бывала теперь у них, но это потому, что с объявлением старшей дочери невестою и с водворением Алёши в доме Савельевых. Стало очень весело, всегда что-нибудь устраивалось и затевалось, и Зину невольно тянуло к ним. Зато у Олениных было грустнее обыкновенного, точно чего-то не хватало. И причина того заключалась не в одном в том, что Чемизов стал реже бывать у них, и что отношения его со старшей сестрой заметно охладели, но и в настроении... самой Елены Николаевны. Прошло уже почти пять месяцев с тех пор, как она впервые узнала о связи своего брата с Леонтьевой, но до сих пор она все еще не могла примириться с этим фактом. Мысль ее при каждом случае снова возвращалась на это и невольно действовала на ее общее настроение. Она слишком любила брата и слишком давно уже привыкла считать его самым близким и дорогим для себя другом, чтобы их охлаждение не угнетало ее. тем более, что она не надеялась уже больше на то, чтобы когда-нибудь это могло опять перемениться. Она прекрасно видела, как эта женщина с каждым днем приобретает над ним всё большую силу и власть, и она с каждым днем все больше и больше теряет их. Никогда бы Елена Николаевна не поверила прежде, что можно ревновать родного брата, и, между тем, она сама осознавала, что ревнует его, потому что кроме страха за его будущность прибавилось еще и другое, более жгучее чувство. Она не могла теперь равнодушно слышать имени Ольги, и при каждом случайном упоминании его К груди ее приливала страстная, озлобленная ненависть, которую она особенно сильно почувствовала раз, когда вдруг встретилась с Олькой. Это случилось еще в городе весной. Она заезжала на минуту к брату, чтобы позвать его обедать, и уже спускаясь с лестницы, вдруг лицом к лицу столкнулась на одной площадке с Ольгой, которая поднималась наверх. Они обе сразу узнали друг друга, хотя до сих пор Ольга видела сестер Чемизова только на портретах. И это вышло так неожиданно и внезапно. Все это мелькнуло одним мгновением, но взгляд, который они успели бросить друг на друга, был полон такой враждебности, и вместе с тем такого недоброго, вызывающего любопытство, что он надолго остался у них в обеих памяти, и они не могли забыть и простить его друг другу. И с тех пор при каждой встрече они невольно обе бледнели, и с каждым разом выражение ненависти, и сдержанного ослабления усиливалось в них. Встречи эти были ужасны. Для Елены Николаевны, а между тем избегнуть их было невозможно. Леонтьевы также переехали в Озерки, и Елена Николаевна не могла простить этого брату. Она находила, что он из уважения к семье своей не должен был допускать этого. А между тем Чемизов, как всегда, поселился на той самой даче, на которой жил уже несколько лет сряду, а Леонтьевы наняли дачу недалеко от него. Елену Николаевну поражало, как такой чуткий и деликатный человек, каким всегда был ее брат, мог на этот раз... не чувствовать и понимать такой вещи. Брату она, конечно, ничего не говорила и даже не намекала. У нее было особенное свойство замыкаться в себе и никогда не говорить о том, о чем в сущности ей хотелось бы говорить, но о чем говорить было неприятно. На поверхностный взгляд их отношения почти не изменились. Чемизов по-прежнему являлся к ним обедать по два раза в неделю, по-прежнему возился с детьми, дразнил Зину, даже по-прежнему был ласков и внимателен к самой Елене Николаевне. Словом, казалось, все было, как всегда. Но Елена Николаевна, быть может, одна осознавала, что это уже совсем не то. Она чувствовала, что брат, или вернее, она для него стала как бы совсем чужою. Чемизов избегал, оставаться с ней вдвоем. А если уж по неволе приходилось так, то он вдруг как-то замыкался в себе, и в выражении лица его появлялось что-то сдержанное и холодное, не допускавшее никаких объяснений и интимности. Все это невольно оскорбляло и раздражало Хелена. Раз... Незадолго уже до переезда их на дачу они остались как-то вдвоем, и Елене Николаевне показалось вдруг в глазах брата что-то прежнее, нежное, что когда-то так крепко и сильно сближало их, и свойственная ей сдержанность невольно покинула ее. Ей страстно захотелось заговорить с ним о том, что так давно наболело у нее на сердце, страстно захотелось помириться с ним и добиться, наконец, того, чтобы их отношения стали опять совсем, совсем такими же, как были прежде. Но они оба так долго и упорно молчали до сих пор, что теперь ей уже трудно было заговорить о том, и она причувствовала. что не сумеет высказаться так, как того и страстно и мучительно хотелось душе, но все же она сделала попытку. — Послушай, — Юрий, — заговорила она, вдруг бледнее от волнения и нерешительно кладя свою руку на его руку, но он понял уже по одному ее лицу, о чем она хочет говорить, и глаза его еще... За минуту, смотревшие на нее ласково и мягко, сразу стали холодными и сумрачны, и он сухо освободил свою руку из-под ее руки. — Нет, пожалуйста, — прервал он, нетерпеливо нахмуриваясь. — Не будем объясняться. — Довольно уж объяснялись. И Елена Николаевна вспыхнула и тоже рассердилась. «Я совсем не о том хотела объясниться, о чем ты думаешь», — сказала она, сдерживая обиду, но уже утратив тот порыв глубокой нежности к нему, который так сильно за минуту пред тем вспыхнул в душе её. «Я хотела говорить только лично о наших с тобой отношениях», — договорила она уже холодно, снова уходя в себя и при этом нарочно подчеркнула слова «только лично, а наших с тобой». «А лично наших совсем излишнее сказал Чемиза все так же сухо, и, чтобы не дать ей продолжать, поднялся и вышел. С тех пор уже сама Елена Николаевна никогда больше не хотела говорить об этом. Она не могла забыть и простить брату того резкого движения, с которым он сбросил ее Руку со своей и его сумрачно-холодного взгляда, едва она тогда только заговорила. Помириться вполне им теперь было уже гораздо труднее, потому что теперь оскорблены были уже оба. И Елена Николаевна невольно еще сильнее возненавидела ту женщину, которая отняла у нее любимого брата. Но она затаяла все это в себе и даже с мужем избегала разговаривать на эту тему, который, впрочем, после их первые ссоры из-за этого, и сам уже предпочитал не заводить их Хотя по-прежнему не придавал этому роману серьезного значения, но в обществе о нем с каждым днем начинали говорить все больше. — А наш-то, Юрий Николаевич, а? Как-то! кол? сказал как-то раз Илья Егорович Аркадию Петровичу, лукаво подмигивая глазом. — А, да-да, а вы знаете? — воскликнул оживляясь, Аркадий Петрович. — Да чего ж тут батюшка не знать, весь город знает. Они оба персоны заметные, но вот ими и занимаются от безделья. «Да — Да-да, — сказал Аркадий Петрович, все с тем же оживленным удовольствием, смотря на Илью Егорыча, и они оба вдруг чему-то весело рассмеялись. — А Елена, никого, она, кажется, не того, не одобряет, — спросил Илья Егорыч. Я как-то вскользь упомянул ее фамилию, так ее даже перетёрнула всю, и она сейчас же о другом заговорила. — Да вот, поди же, — сказал с недоумением Аркадий Петрович. — Ну, чего бы ей-то кажется? Ведь нельзя же в самом деле требовать, чтобы у человека ни одной интриги в жизни не было. — Женщина! — заметил вздыхая Илья Егорыч. — У них на этот счет... Того, свои взгляды. У Аркадия Петровича на этот счет были тоже свои взгляды, которые он, впрочем, держал про себя, но в душе. С тех пор, как этот роман завязался, он решительно стал чувствовать Чемизу гораздо больше уважения, как бы там ни было, думалось ему. А Леонтьевых на свете совсем уж не так много. И завести с такой интересной женщиной тоже... что-нибудь дозначит. Да что касается его, он ничуть не прочь был бы познакомиться с ней и даже готов был употребить для этого некоторое старание. Но Чемизов, очевидно, вовсе не был к тому склонен и делал вид, что не понимает его прозрачных намеков. Аркадий Петрович всегда чувствовал к своему Шурину не то чтобы легкий страх, но... Достаточное почтение. Отчасти, это было следствием той быстрой, блестящей карьеры, которую сделал себе Чемизов, но главное благодаря характеру Чемизова, который Аркадий Петрович находил мудрёным и даже приятным, потому что не допускал излишней фамильярности и распущенной бесцеремонности отношений. Поэтому прямо высказать чемезову, свое интимное желание Аркадий Петрович не решался, хотя раз был совсем совсем уж близок к тому. Аркадий Петрович зашел как-то вечерком к Чемизову и по некоторым признакам почувствовал, что Леонтьева в эту минуту непременно находится тут. Валялась какая-то тетрадка, очевидна ее роль, а дверь в столовую была плотно притворена и за ней явно Слышался какой-то легкий шорох, точно шелест шелковой юбки. Любопытство Аркадия Петровича сильно разгорелось, ему страстно захотелось увидеть эту женщину вблизи, именно тут, и посмотреть, как они с Юрием станут держать себя при этом. И, рассказывая что-то, чьими зову, Аркадий Петрович ходил взад и вперед по комнате и, проходя мимо таинственной двери, каждый раз Нарочно замедлял шаги, ощущая страстное желание взять и отворить эту дверь, как будто случайно. Но лицо хозяина было так хмуро и неприветливо, что было более чем очевидно, что он тяготится своим гостем. И Аркадий Петрович так и ушел, не только не отворил таинственной двери и не увидев Ольги, но даже и, не решившись, намекнул Чемезову на ее присутствие, как ему того очень хотелось. «Отвратительный характер», — сказал себе, думая о замкнутости своего Шурина, Аркадий Петрович с неудовольствием выходя на улицу. «И че не прячутся?» Удивительный человек. Аркадий Петрович был решительно недоволен, и неудовлетворенное любопытство... Его разгоралось еще больше.